Глава 22. Гугл соврал. Пришлось побродить по обшарпанным улицам, удаляющимся от автовокзала. Я шел немного впереди, как полагалось. Кнопка за мной. Не хотелось отпускать ее ладошку, но, увы, немногие пары в уездных городах держатся за руки. Тем более в довольно радикальном Биджаре, где в память о гибели имама Хусейна чуть ли не все жители измазываются с ног до головы грязью, демонстрируя глубину своей скорби. Хорошо, что сейчас не апрель. На дверях магазинчика внутри торгового центра, больше похожего на гиперларюк, висела табличка «Мужчинам входить только с женами». Это хорошо. Значит, там Люба сможет выбрать все – От верхней одежды до нижнего белья. Ведь ей она наверняка понадобится. Иранским мужчинам на бельё в одиночку глазеть не полагается. Согласно закону, тем самым они нарушают женское право на целомудренность. Хотя в больших городах типа Тегерана или Исфахана с этим давно уже не церемонятся. На базаре можно увидеть молодого перса среди искусственных бюстов и цветастых лифчиков. Выбери все, что тебе нужно, чтобы было тепло и приятно. И вообще все, что понравится. Но сверху обязательно никаб. И еще чедру или чудар, как тут говорят. Сказал я люби. Никап это такая накидка на голову и плечи. Она оставляет открытыми только глаза. А чудар это широкий черный балахон, который надевают поверх всего. Типа мантий. Кнопка удивленно взглянула на меня и спросила. А у нас есть чем заплатить? «Да, в выборе можешь себя ничем не ограничивать». «Я там, в Москве», — шепнула она. «Всепетильная». Я лишь махнул рукой. «Мне было бы просто приятно, если бы она чувствовала себя комфортно. Красивой она будет, кажется, даже со штанами на голове. А вообще, Люба, женщина со вкусом, я видел». Распахнув пластиковую дверь, кнопка едва не шарахнулась от выставленных, как пугало, в ряд палок с головами, накрытыми черными чадрами. Белые безликие лица в черном, пугало размером семилетнего ребенка. Эдакая семейка призраков. Это было зрелище не для слабонервных. Зато дальше на вешалках и полках пестрили платки, платья, свитера, традиционные женские плащики, манто. Совсем по-европейски были вывешены джинсы и темные узкие штаны. Не знаю, как они называются. Пол Москвы в таких ходит. В углу полки с обувью. И, конечно, покрывало. Никабы цветные и темные, похожие на одеяния махинь-чудары и даже паранжи с вуалью из конского волоса. Тегеране ни одну в такое не видел, только в горной деревушке однажды встретил укутанную в паранджу толстую бабушку. Это было само по себе забавно. Пожилым женщинам по закону можно даже голову не покрывать. Они ведь уже никого не отвлекут от мыслей о Балахе. Но сегодня я был готов притвориться строгим религиозным мужем. Что и говорить, одежда особо верующих в Иране будто специально была выдумана, чтобы скрываться от полиции. Еще бы на мужчин надеть гангстерские маски и полное инкогнито обеспечено. Кнопка с любопытством и энтузиазмом погрузилась во все это женское безобразие. Я снова отметил, что и тут она была органична. Актриса или гений адаптаций? Да какая разница? Я потер пальцами колючий подбородок. Она была настоящей. Какой-то очень настоящей, как ни странно, даже когда врала. Ген? Я приветственно кивнул двум продавщицам в черных хиджабах и оперся спиной, а пластиковый простенок наблюдая за кнопкой. Я и не заметил, когда раздражение кнопкой сменило восхищение. Возможно, в тот момент в машине я ехал и думал о странностях судьбы. Представилась Таша в подобных обстоятельствах. Точнее, нет. Ее я представить на месте кнопки не мог. А потом вдруг подумал, а нужно ли? И само собой, на ум пришло высказывание мейстера Экхарта, которое зацепило меня тем, что я с ним не согласился. Самый важный час всегда настоящий. Самый значительный человек тот, что стоит перед нами. Самое важное дело — любовь. Однажды я поспорил с двоюродным братом, студентом философского факультета, умником и белобрысом занудой, что великий немецкий святой неправ. На Старый нового год, от столов и принудительного веселья, когда утка с яблоками, майонезные салаты, отбивные колбасы уже стояли поперёк горла, а коньяк и вину пусть четырежды хороший, едва не лились из ушей после череды дурацких праздников, мы со Славкой сбегали в зимний сад у моих родителей в Ярославле, сидели в плетёных креслах с тяжелыми животами. Смотрели сквозь пальмы и лианы на заснеженный берег Волги, на скованную льдами реку, на вереницу светлых монастырей и золотых маковок на той стороне и дискутировали о чем-нибудь умном. Несмотря на разницу в возрасте, Славка Ильяна пытался меня переумничать, а я не уступал. «Не подеритесь», — хихикала мама, проходя мимо. В общем, я завелся. Подумаешь сейчас. Мало ли, сколько есть более важных событий и часов. А человек передо мной. Ну, допустим, это окажется бомж или дворник Джамшут. Что же мне теперь считать его важнее моих друзей и близких жены? Это абсурд. Ты ничего не понимаешь, а еще дипломат, — Возражал Славка. Понимаю, это ты цитируешь чушь. Любовь — самое важное дело. Я заливался саркастическим смехом, потрунивая над кузеном. Любовь — это вообще не дело. А знаешь ли, удовольствие. Видимо, ты еще не испытал. Я был так уверен в себе, а потом вдруг остался один. Не стало никакого будущего. Я вспомнил эту фразу на кладбище на сорок дней. Взбесился так, что рванул в книжный магазин, скупил все экземпляры с проповедями немецкого старца, даже еще кого-то из философов загреб в корзину, а потом поехал и сжег новые книги в рощице нашего района за Волгой, как дикарь, страницы вырывал в ярости, поливал коньяком, поджигал снова и снова, пока не осталось пепелища. Не полегчало. Но сегодня было иначе. В той скрипящей иранской колыманге на заднем сиденье я смотрел на кнопку с ее умными глазами, на ее улыбку, Отражение невероятной силы. На кулачок, сжавшийся не от страха, а от явного протеста. почувствовал уважение. И вдруг смерть. Снова она, проклятая, почувствовалась слишком явно. Словно мерзкий сгусток тоски и холода навис над Любой. Сейчас живой и очень настоящий. У меня чуть сердце не остановилось. «Нет», — сказала ей голодной, безглазой и бестелесной твари. Выдохнула, и она начала рассеиваться. А вместе с ней мысли, установки, возражения — все рассыпалось в пыль к ногам. Передо мной осталась просто она, кнопка. Я словно прозрел. Что бы ни было в моей жизни до, что бы ни случилось после, сейчас мое дело она. Моя важность она. Любовь. Я вдохнул и выдохнул. И взял ее за руку. Люба суетилась, прикладывала к себе яркие свитерки, иногда оглядывалась на меня. Чтобы не смущать ее, я вышел в лавку напротив. Там снова последовали танцы с бубном, с плюговым ювелиром. Подумалось, что для достоверности нам с Любой как супругом не хватало как раскальниц. Точнее, моё было на месте. Я его снял и надел на левую руку, как иранцы носят. Приблизился к витрине. Речь шла вроде лишь о маскировке, но от чего-то покупать на пальчик люби дешевый шлак мне не представилось возможным. Ювелир принялся фонтанировать комплиментами, когда я ткнул в крупный бриллиант на белом золоте. Я не знаю, что дальше, но пусть сейчас наше прикрытие будет настоящим. Так правильно. Кто-то тронул меня с плечо. Я обернулся. Восточная загадка в облаке черной ткани стояла рядом. Открыта лишь светлая кожа, изгиб бровей, ресницы и сами глаза, сияющие задором и хитринкой. Кнопка. По моему телу вдруг пробежало электричество, и захотелось остаться с ней наедине, послать весь мир к чертям и разгадать ее. Я кивнул Любе, расплатился с ювелиром, потом с девушками в магазине и уже на улице достал из кармана кольцо. От чего-то смутился, словно это было по-настоящему и сказал: вот. Для достоверности. Чтобы никто больше на твою руку не косился. Подняла ее кисть. Тонкие пальчики задрожали. Кнопка опустила ресницы, а у меня пересохла во рту. Я торопливо надел кольцо. Она не одернула руку, замерла, разглядывая перстень. И потом одарила таким взглядом, что я забыл, что все это по Заволновался еще сильнее. «Пойдем», — сказал я. «Скоро автобус». Мы подошли к углу, чтобы вывернуть на площадь перед вокзалом. Я сделал шаг. И схватил кнопку за руку, резко одернул назад. Отступил сам. Там все было наводнено военными и полицией. У Ниши в мечети, где я оставлял на зарядку смартфон, топтались мужчины в униформе с пачкой мобильных в руках. Среди них наверняка был мой. Военные ходили у автобусов, внутри салонов. Полицейские показывали фото пассажирам. Черт. Проглотив холодный ком, я развернулся и увлек кнопку за собой. Она мгновенно переключилась и не стала спрашивать. Я чувствовал за гривком опасность, как зверь охотников. И проходил улицу за улицей через базары и торговые ряды. Мысли пульсировали, решения решение не приходило. Прохлада обжигала кожу. Так быстро мы шли, путая следы. Наконец мы остановились у заколоченного полуразрушенного дома где-то на другом краю города. Как они нашли нас? Ах да, звонок. Я нахмурился и взглянул на кнопку. «А это твой родной отец?» «Да». «Отношения у вас нормальны?» «Конечно, почему ты спрашиваешь?» «Ты не можешь подозревать моего папу?» «Хорошо, не могу». «Тогда кто?» Может, кто-то любопытный глянул в твой телефон в мечети. Нет, я его выключил, он включается только подпечатку пальца. А тем, с кем ты приехал в Иран, ты не писал о планах? Писал. Я запустил пятерню волосы и отчаянно выругался. Автобусы для нас закрыты, поезда, самолеты тоже. Вокруг пустыня, а тут нас каждая собака через секунду будет искать. Кнопка моргнула и предложила. Продолжим автостоп. Не говоря ни слова, я поднял руку и тормознул продуктовый фургон. Несколько минут спустя в окружении ящиков с минеральной водой и мешков с сахаром мы выехали из города. Но планы снова изменились. Мы ехали не в Тегеран на восток, а на юг. Тегеране нас будут ловить как зайцев, расставив сети вокруг посольства и где только возможно. — Куда мы? — шепнула кнопка. — По историческим местам, — ответил я ей, уже придя в себя. — Теперь мы сами по себе. Главное — твоя безопасность. Она несмело улыбнулась. — Ты говоришь прям как папа. Мне все равно, кто что говорит, Мое дело она. Любовь. И хрена два, я его провалю снова. Мы тряслись в пыльном фургоне уже второй час. Каждый раз, поднимая глаза, я встречалась взглядом с Рафом. То огненным, то задумчивым. И во мне все вспыхивало и оживало. Говорила без слов и пела. Его кольцо на пальце жгло мне руку. Настоящее. Сжималось сердце и тут же теплело. А вдруг? Тонкая перегородка с кабиной не позволяла заговорить. Нам непринужденная беседа шофера и экспедитора была слышна превосходно. Выдать себя мы не могли. Высадившись в центре деревни, название которой так и осталось для меня загадкой, мы пересели на новую попутку. Рав что-то спросил у водителя, и у нас в руках оказался атлас дорог. Жаль, все снова на фарси. Километры пустыни и все более жаркого солнца уносились под колесами машин. Мы были то пассажирами мини-автобуса с ржавым кузовом над колесами, то серебристого саманда со всеми удобствами то не весть откуда взявшись, тут желтой газели. Мимо нас проплывали скалы, пустынные равнины, деревни с одинаковыми домами, либо кирпичными, либо мазанными, бежевыми, белыми с красноватыми крышами, желтоватыми или почти рыжими, видимо, в зависимости от глины, что была поблизости. Редкие вкрапления скучной зимней зелени несказанно радовали глаз. Проехав мимо наскальных барельефов, изображающих грустных воинов и коня, мы обогнули раскопки и большой древний полис, похоже на восставший из глины и песка Мираж. А реальный город Хамадан оставили слева и умчались прочь с оживленной трассы на очередную ухабистую дорогу, местами почти колею. Мой слух постепенно привыкал к певучему языку персов, интонационно напоминающему французский. Интуитивно я уже различала, кроме приветственного салам, часто и бале, да и на, нет. Эсмэ Манрау в Ганди повторял мой дипломат, представляясь. Хушбатам? Я попробовала так же, но тихо и скромно. «Эсмеман Лейла бы потом. Ничего не заподозрили, залыбались. «Ура! Учусь!» «Я так и на фарси заговорю, если при голове останусь. Красивые не очень, одетые хорошо и обыкак. Все наши попутчики были разговорчивы и любопытны, так что Рафу пришлось отдуваться за двоих. А мне молчать сама Лах велел. У меня рот никапом закрыт. Удивительно, что ровно половина водителей отказалась от предложенных денег. Хороший народ и ранцы. А вот правительство, кажется, вознамерилось во что бы то ни стало скрутить мне шею. Но почему? Неужто я в прошлых жизнях нагрешила? Наконец, солнце, устав вместе с нами, начало клониться к западу. На дребезжащей газели мы въехали в шумный и суетливый Арак. Город с большими транспортными развязками и чистыми дорогами расположился между невысокими горами и отличался от всего увиденного ранее обилием деревьев и ухоженных аллей. Мы высадились у очередного базара. Невысокие дома по обе стороны широкой улицы и слишком много неба. Я показалась себе крошечной, внутренне сжалась, увидев полицейских. Но, к счастью, моя черная накидка не вызвала ни у кого интереса. Я была просто одна из множества женщин, пусть и не настолько укутанных. Арафа похоже, никто не искал. Интересно. Опуская ресницы, я подумала, что мне всегда нравилось выделяться, цеплять взгляды и сыпать улыбками. А тут я превратилась в тень и была рада этому. Надо же, как все меняется от места и обстоятельств. Сейчас любое внимание таило в себе опасность и вызывало холодок по спине. Так что уж лучше нет, спасибо. Я как-нибудь не низехонько проплыву, проползу, простелюсь поближе к асфальту. Змейкой. Рав же действительно имел план. Спросил о чем-то у одного, другого. Повел меня уверенно. И вскоре мы очутились в довольно невзрачном месте. Здесь тоже шла торговля всякой всячной. Но это был не один из щедрых на новые товары базарей, а скорее аналог блошиного рынка. Рав буркнул мне не отставай». Я и так мчалась за ним, как на лыжах. Запахи тут стояли не очень, но вот от долетевшего откуда-то аромата шаурмы мой желудок взгрустнул. Но Раф искал не утеху для моего живота, а телефон с рук с иранской симкой. Заполучив его, мы вновь в темпе марша отправились по улицам и переулкам, пока не наткнулись на безлюдный сквер. Тут Раф поспешно набрал номер и поднес трубку к уху. «Привет, мам, это я, Раф. Я замерла, понимая, что подслушивать нехорошо, но ведь любопытно же». Удивительно, что у моего героя есть мама. И то, что его лицо, оставаясь серьезным, утратило вмиг хищные черты. Мое сердце стало еще мягче, пытаясь представить его маленьким. Жаль, его маму я совсем не помнила. «Мам, прости за внезапность, но это действительно срочно», — проговорил Раф. «Езжай сейчас в мою квартиру на причистинке. Ключ у тебя есть. В кабинете в моем столе в центральном ящике лежит записная книжка. Коричневая. Обложка из крокодилей кожи. Открой ее на букве «И» и тотчас звони на этот номер. Объяснять некогда». Это жизненно важно. Ты знаешь, я по пустякам не звоню. Да, спасибо. Жду. Он отбил звонок. Пользуясь отсутствием лишних ушей, я склонила голову. Не звонишь маме по пустякам? Он изумленно взглянул на меня. Нет. А я звоню. Мою улыбку скрыл Никап. Он неловко пожал плечами. Зря я лез. Ведь все равно ясно, что мама самый важный человек. Если раз звонил ей сейчас. Захотелось разбавить чем-то мою реплику, и я добавила. Просто я соскучилась по моей. Тебе звонить я не дам, предупредил он строго. Уже позвонила папе. Вернешься тогда и поговорить. Для начала надо вернуться. Ну вот теперь я и знаю, что квартира на причистенке и правда его. Где же он был тем утром? Возможно, открою он мне тогда. Ничего бы этого не случилось. Хотя, не случилось бы и поцелуя, и взглядов, и его тепла. А осталось бы лишь неловкое ему извинение и прощать Рафаэль. Сердце дрогнуло. Я взглянула Рафу в глаза, надеясь никогда больше не вспоминать про обидная бомжа, сказала «Спасибо тебе, Рафаэль. Я даже не знаю, что бы я и как тут без тебя. Но я тут, не с чем об этом говорить», — ответил Раф чересчур серьезно. Видимо, смутился. «Мой скромный герой». Буркнул. «Идем. Впереди еще три часа дороги». «А куда мы едем?» Мне так не хотелось снова превращаться в молчаливую рыбу, Ведь уже язык к нему прилип, а одежда пропиталась дорожной пылью. Высфахан. Что там? Там нас никто не ждет, таинственно ответил он. И это хорошо. Да уж, хмыкнула я. На наш след вы трудно. Мы с тобой напетляли по пустыням, как два соленых зайца. Почему соленых? моргнул раф. У огородного сторожа хорошо ружье было заряжено, солью, для ускорения. Раф хмыкнул в ответ и не удержался. «Вообще-то, говорят, смоленных. «Но это те, у кого соль кончилась», — подмигнула я ему. «От зависти». «Ох, Люба, тебе бы в КВН». Рав подошел к дороге и поднял руку, а затем прибавил. Но за неимением КВНов сейчас только в такси. Веселенький желтый дван с шашечками с визгом тормознул перед нами. Почти четыре часа дороги мы достигли Сфахана. Новый город удивил меня огнями, размахом, ненормальным движением и камикат с пешеходами, а еще осеянными подсветкой торжественными мечетями и красивой архитектурой зданий в центре, а затем широким озером, над которым светилась вереница арочных окошек в невероятно длинной галерее с парой башенок посредине. Синяя вода отражала огни и была такого же цвета, как небесная высь. Казалось, волшебный поезд из света завис между небом и землей. Потрясающе красиво. Но потом выяснилось, что перед нами раскинулась не озеро, а река. И все это чудо из света и камня – мост для пешеходов. Дух захватило. Как же парадоксально было чувствовать страх быть пойманной в большом городе и восхищаться его видами. Но с некоторых пор парадокс – мой лучший друг. Второй сюрприз, который приготовил для меня Исхафан, был спрятан за высокими темными воротами с двумя бронзовыми ручками, кольцом и палочкой. Они специально разные для мужчин и для женщин. Пояснил Раф, оставив таксиста поудаль. Чтобы хозяйка знала надевать платок или нет. И воспользовался палочкой. «Занятно. А куда мы пришли?» Шепотом поинтересовался я, предчувствуя приключение. «О, тебе здесь понравится!» Загадочно улыбнулся Раф. «Заодно и отдохнешь с дороги, пока я отлучусь». «Я не хочу одна!» «Это куда?» «По делам. Туда, куда нам надо, мы не сможем попасть в таком виде», сообщил Раф. «Вам деревиши не принимают. Нужно подготовиться». Не успела я допросить его с пристрастием, как деревянные ворота распахнулись, И перед нами под цветом изящного фонаря появилась очень красивая женщина с высветленными волосами, одетая совершенно по-европейски, в пиджаке и брюках, с массой украшений и легким, элегантно наброшенным шарфом на голове. Я растерялась. Это точно Иран или портал в другой мир? Раф вежливо поприветствовал ее на фарси, что-то быстро проговорил, как старая знакомая. Та, улыбаясь, ответила. Посмотрела преданно, расцвела еще краше, и, сделав приглашающий жест, что-то певуче сказала Рафу. Ничего не понимаю. Я точно начну учить фарси. Подталкивая меня под локоть к хозяйке, Раф добавил, не таясь по-русски. Люба, ни в чем себе не отказывай. О деньгах не думай и даже не спрашивай. Местным дамам можешь довериться полностью. Они лучшие в Исфахане. Рав, а... но... Никаких но не принимается. Ты должна выглядеть на все сто. Точнее, на тысячу, когда я вернусь. Считай свою красоту делом государственной важности. Я лишилась дара речи. А он улыбнулся. Не волнуйся, тут безопасно. И все говорят на хорошем английском. Это иранский салон красоты для женщин и подпольный бутик в одном флаконе. Наслаждайся. Я моркнула. А он кивнул, встретивший нас красавице, улыбнулся, красивый как демон, и закрыл за моей спиной дверь. Снаружи. Э